— А знаете, каков был основной спорный догмат между православными и католиками в Средневековье? — задал вопрос Иннокентий. Маша и Андрей разом приподняли брови. «Хлебобулочный — Хлеб обулочный! — улыбнулся Иннокентий. — В смысле? — растерялся Андрей. — Видите ли, святые отцы православной церкви считали, что хлеб при причастии должен быть квасным, то есть на дрожжах а католики — что пресным. Пекли каждый свой. Наши уверяли, будучи особо более лирическими, что закваска — нечто живое, с пузырьками, символизирует Бога живого. Поэтому наш хлеб живой, а их католический — мертвый, и бедные католики получают во время таинства Евхаристии мертвого Христа. «Никто прав», — невольно заинтересовался теологической темой Андрей. Думаю, как не обидно католики Ведь тайные вечери приходятся на еврейскую Пасху. А евреи в Пасху вытравляют из дома даже дрожжевой дух. Пасха для них — напоминание об исходе, блуждании по пустыне, а дрожжевой хлеб портится. Поэтому в дорогу берут исключительно сухари, в случае евреев — мацу. Что еще? Православные тут совершенно справедливо отвергают идею наместника Бога на земле, Папы Римского. — Да, и вот важный пункт, — снова посерьезнел Иннокентий, — что, как мне кажется, существенно для нашего маньяка. В православии нет чистилища, то есть существует только белое и черное, рай и ад, никаких полутонов. — На, «Да, жестко, — усмехнулся, поежившись Андрей. Наш российский максимализм усмехнулся в ответ Иннокентий. Андрей отставил давно пустой бокал и встал. Спасибо за гостеприимство, мне пора. Инакентия и Маша проводили его до порога и смущали маячи рядом, пока он долго не мог справиться со шнурками ботинок. Наконец он распрямился, покрасневший от усилий, пожал руку Иннокентию и кивнул Маше: «Вы молодцы». — Отлично поработали. — Подождите, — вспомнил Иннокентий и вынул из кармана листок бумаги. — Вот, — сказал он, протягивая листок Андрею, — я тут набросал примерный список мест, связанных с небесным Иерусалимом. Надеюсь, не понадобится, но все же... — Тщетные мечты, — мрачно усмехнулся Андрей, пробежав список глазами и сунув в карман. — Боюсь, еще как понадобится.